А белку мою любимую с Рюшиком доставили прямо по внуково, чтобы члены воссоединившегося семейства успели дорогой все обсудить. И в Шереметьеве при челноках не наговорили каких-нибудь глупостей. Глупостями, кстати, мы так и сыпали перебой. Чуть ли не оба одновременно набросились на встречавшего нас представителя Икса, мрачного неразговорчивого бугая. — Вы не спросите у водителя, через центр поедем. Уж очень хотелось поглядеть своими глазами и на храм Христа Спасителя, и на Манежную, и на Кремль. Детина сам и оказался водителем, и был он предельно лаконичен по кольцевой. — А сколько у нас времени до начала регистрации? — Восемьдесят две минуты, — отчеканил Бугай. Хотя нормальные люди так, не разговаривают. Час двадцать две. Это называется по-русски. Однако магическое число восемьдесят два продолжало преследовать меня. И это настолько выбило из колеи, что я замолчал надолго. А вообще-то даже Рюшек сообразил, что упрашивать дяденьку бесполезно. Когда же мы подошли к машине, вопросов стало еще меньше. Нам подали огромный джип-додж со смешным именем Дуранда и совсем не смешными, почти непрозрачными стеклами в три пальца толщиной. Мало того, и в багажном отделении было две откидных табуреточки, и на них, напряженно поджав ноги, сидели два профессионала с кедрами на изготовку. Наша первая после долгой разлуки поездка по Москве Мало походило на увеселительную экскурсию. Я призадумался и все-таки позволил себе еще один вопрос. А как же в Шереметьеве? Там будет уже не опасно? Или мы так и пойдем знакомиться с челноками под конвоем? Детина осмерил нас всех троих оценивающим взглядом, словно прикидывал, сумеет ли закрыть своим телом всю семейку, довольно скромную по габаритам. И наконец произнес. Хочется верить, что там, в Шереме тебе два, опасность станет для вас категорией виртуальной. Это была не его фраза. Он наверняка услышал ее от тополя или Шактивенанды и старательно выучил наизусть. А вскоре сам тополь напомнил о себе вместе с Шактивинандой. Они использовали какую-то специальную примочку и вышли на связь одновременно. «Слушай меня очень внимательно!» — мрачно вещал Леня Вайсберг. «Если вдруг брякну чего-то не того, Анжи подправит. А Шактивенанда в качестве аккомпанемента бормотал какие-то мантры, мотивы так. Опять, что ли, замочили кого-нибудь?» Я разом вспомнил, как он отпевал покойника Шульце в Гамбурге. До поворота на Шереметьево оставались считанные километры. Что-то должно было произойти. Понятное дело, я только лихорадочно соображал, как буду объяснять весь этот ужас Белке и Рюшику. «Операция в целом идет как по маслу», — продолжал Вайсберг. За Редькиным больше никто не охотится. — Почему? — удивился я в очередной раз, по-хамски перебивая Тополя. Но он даже не обиделся. — Если бы еще мы знали, это наверняка. — Да, мы запустили в открытый эфир сверхсекретную информацию о том, что в твоих тетрадках нет никакой дискеты. — Со ссылкой на тебя, кстати. — Но почему ребята из ГРУ... ГБ и всех прочих спецслужб так сразу поверили в это? — Они поверили? — усомнился я. — Ну, во всяком случае, они сняли с него грубую наружку. Только мы одни ведем его сейчас. Но! Дальше слушай очень внимательно. Грейв снова пытался звонить своему зятю, То есть он звонил Гребицкому на мобильник, А Тимофей действительно сидит у того в машине. И они приближаются по Ленинградке к повороту на Шереметьево. Если мы правильно понимаем, ни тот, ни другой не собираются ехать в аэропорт. Встреча с Грейвом, а они это понимают именно так, их совершенно не радует. Но ребята начали паниковать. Есть предположение нашей технической службы... Тавергбидский не просто отключил свой телефон, а попросту вынул из него аккумулятор. Не черпать с ним, с телефоном. Но в таком состоянии они оба способны на неадекватные поступки. Ты должен поговорить с ними, Миша. Догнать машину и перехватить? Уточнил я. А это в крайнем случае, но лучше позвонить. Так ведь сам говоришь, аппарат без аккумулятора. «Ну и что?» — сказал Тополь. И тут до меня дошло. «Все уже готово?» «Давно готово», — подтвердил Тополь. «Я диктую тебе номер Вербицкого, а ты после восьмерки, но перед кодом сонета просто набираешь восемьдесят два». «Что ты сказал, Леня?» «Еще раз». Мгновенно хрипшим голосом переспросил я. — Набираешь две цифры — восемь и два! — выкрикнул он. — Быстрее, у нас уже времени нет. Новая формулировка слегка успокоила меня, но, тем не менее, мистические игры продолжались. В мою коллекцию добавился секретный код, выводящий абонента на спутник связи, способный генерировать специальный сигнал — для включения обесточенных телефонных аппаратов. Майкл не ответил, но было слышно, как там сняли трубку, то есть нажали соответствующую кнопку, и я сказал ему, знать бы еще кому именно, «Привет, вербицкий Жаль, что сейчас совершенно некогда разговаривать. Я еще буду в вашей, то есть нашей Москве. А сейчас передайте Тимофею... Пусть он больше не переживает из-за рукописей. Они теперь никому, кроме меня не нужны. Все в порядке. Я очень ждал ответа, но связь прервалась, и в нашем безумном эфире снова возник тополь. А все нормально, дружище. Следуйте прежним курсом. Отстреливаться не придется, Леня. Думаю, что нет. Увидишь Грейва. Привет, передавай. Где? — спросил я. Но Леня сгинул из эфира, а в догонку моему безответному вопросу пришел другой. «Мы скоро приедем». Мирно, но весьма настойчиво, похоже, не в первый раз спрашивал Андрюшка. И я ответил «скоро».